Глава 9. Как Ольга узнала немного позже, до входа в подземное царство гномов идти было не так далеко, по времени чуть больше суток гномьем шагом. Однако земляне, привыкшие к комфорту, не были приспособлены шагать без устали так долго. Кроме того, обувь самой Ольги не была предназначена для ходьбы по лесу. Туфли, какими бы удобными они ни были, давно начали натирать. Несколько раз она едва не упала, но вовремя успела поймать равновесие. Остальные также не привыкли к таким длинным прогулкам. Алина сдалась первой. Сначала она вздыхала, но никто не обращал на это внимания. Потом начала тихо ворчать. В конце, через несколько часов после начала пути, она вовсю жаловалась и умоляла остановиться на отдых. Гномы, возможно, не понимали русский язык, но могли видеть страдальческое выражение на лице Алины. С ней всё в порядке. Немного взволнованно спросил король гномов. «Она выглядит несчастной?» «Ничего страшного, Ваше Величество, просто немного устала», ответила Оля, получив яростный взгляд от Алины. Переводчик работал очень интересно. Члены группы по-прежнему слышали русский язык, поэтому могли понять Ольгу. А для гномов он переводил. «Я устала не немного», возразила Алина, надувая губы, словно ребенок. «А очень сильно!» Она посмотрела на короля. Глаза девушки налились слезами. Оля с интересом поглядела на гнома. Что он сделает? Молодой король явно не знал, как поступить. Он слегка потоптался на месте, смотря то на Ольгу, то на Алину растерянным взглядом, а потом прогудел что-то себе под нос и махнул рукой. Привал. Оля даже не сомневалась, что так будет. Другие гномы с некоторым недоумением посмотрели на своего правителя, но, конечно же, игнорировать приказ не посмели. К вечеру они прошли половину намеченного пути. Стало понятно, что понадобится явно больше суток, чтобы добраться до входа в подземелья. Сидя у костра, Ольга растирала уставшие за день ноги. Она молчала, с любопытством наблюдая за остальными. После появления гномов другие члены группы слегка притихли. Признаки прежней активности подавала только Алина. Остальные явно предпочитали присматриваться к незнакомцам и не действовать опрометчиво. Несмотря на молчание, были заметны кое-какие перемены. Например, было немного странно увидеть, что Алина наконец отлипла от Артёма. Очевидно, она хотела наказать своего парня за то, что утром тот не встал на её сторону. Артём смотрел на девушку виноватыми глазами, но не подходил. Сама Алина вzdёргавала нос и время от времени принимала скорбный и несчастный вид. Странно, что молодой человек ещё не бросился молить о пощаде. Кажется, он всё ещё страдал от последствий последней драки. Сейчас Алина сидела неподалёку от короля гномов. Она делала вид, что оказалась там случайно. Во всяком случае, так казалось со стороны. Вот только Ольгу грызло смутное подозрение, что всё не просто так. У меня есть магия произвщал голос сбоку. Ольга моргнула и резко повернулась. Рядом сидел Максим. Он застенчиво улыбнулся и поднял руку. Смотрите, тётьоль. Ольга опустила взгляд вниз и увидела, как на ладонь её Максима собираются капельки воды, которые вскоре начинают формировать водный шар. Было в этом зрелище что-то поразительное, от чего захватывало дух. И пусть Ольга давно уже приняла, что в этом мире есть магия, Видеть нечто подобное было очень увлекательно. Это волшебно, выдохнула Оля и улыбнулась. Ты молодец. Парень смутился, шарик на руке задрожал, а потом рухнул вниз. Максим расстроенно зашипел и быстро вытер ладонь о грязные штаны. "А вы?" спросил он, подняв на неё робкий взгляд. "У вас что-нибудь изменилось?" Орга покачала головой. Видимо, этот мир решил, что ей магия не нужна. обделив её каким-либо даром. "Я думаю, всё ещё будет", убеждённо выдал Максим. "Просто у всех это по-разному приходит. Интересно, от чего это зависит?" задумчиво спросил он, явно не ожидая ответа. "Кто знает?" Ольга пожала плечами. "Поможешь мне построить шалаш? Наверное, глупо было тратить время на нечто подобное, но Ольге категорически не нравилось спать под открытым небом. Ей хотелось иметь хоть что-то над головой. Простые деревья не подходили. Максим не отказал. Вместе они быстро построили небольшое укрытие для Ольги. После она натаскала в него листьев и травы. Гномы внимательно наблюдали за этим, но ничего не говорили. Уже ночью, лёжа в своём хлипком шалаше, Ольга на грани сна слышала какой-то гул, идущий откуда-то из-под земли. Она не придала этому значения, решив, что странный звук, ощущение всего лишь игра её воображения. Утром она про это и не вспомнила, сосредоточив внимание на окружающих ее людях и не совсем людях. Каким-то образом Алина за ночь стала еще ближе к молодому королю. Остальные гномы смотрели на это и делали вид, что ничего не замечают. А вот Лофт явно был недоволен таким поведением. «Вот шлюха!» – поделился своим мнением Игорь в скале зубы. Смотря на то, как Алина якобы случайно касается кончиками пальцев руки гнома, он то и дело сплёвывал. Какие же вы бабы шмары! Ольга ощутила кислый привкус на языке. Она давно уже привыкла, что люди для удобства предпочитают обобщать, но иногда всё-таки хотелось поспорить. Правда, те, кто убеждён в чём-то, ни за что не признают иную точку зрения, пока каким-то невероятным образом сами не дойдут до неё. Алина просто запуталась. Не особо уверенно попытался заступиться за подругу Артём. Да, Игорь поглядел на него насмешливо. Первый ступор после встречи с гномами прошёл, и каждый член группы постепенно становился всё расслабленнее. Тебе её звезда в глаза светит. Артём кинул взгляд в сторону пары. Король гномов и Алина ни о чём не говорили, просто сидели рядом, но каждый мог ощутить напряжение, исходившее от этих двоих. Мы просто поссорились немного, буркнул Артём, вздохнув, а потом нахмурился и потёр виски. Очевидно, у него всё ещё болела голова. Я больше чем уверен, что вскоре твоя крошка будет скакать на совсем другом коне, Игорь дёрнул бровями, пошло ухмыляясь. Ольга поморщилась. Ей не нравились такие разговоры. Она не была ханжой, нет, просто не видела смысла обсуждать нечто настолько интимное в подобных грубых выражениях. Максим, сидящий рядом, резко встал и направился к Алине. Ольга мельком глянула на них и продолжила завтрак. Они должны были выйти через 15 минут. Ее не очень волновали отношения молодых людей, но так как они были в одной группе, волей-неволей приходилось обращать на это внимание. Максим с Алиной отошли на некоторое расстояние. Сначала они говорили тихо, но по мере разговора тон становился все громче. Пока Алина и вовсе не закричала «пока». Так вот, как ты обо мне думаешь? практически вызвигнула она. Ольга заметила, что молодой король нахмурился, встал с бревна и повернулся в сторону разговаривающих молодых людей. Оля могла поклясться, что Алина заметила это. Её движения, мимика и слова стали ещё драматичнее. Как ты можешь так говорить? спросила она всхлипнув. Максим попытался прикоснуться к ней, но Алина, будто в ужасе, отшатнулась. Не трогай меня! Что происходит? вмешался молодой король. Кроме Ольги, его никто не понимал. Не трогай её. Алина посмотрела на него, а потом вскинула руки к рту. Душе раздирающе всхлипнула и побежала к ближайшим кустам. Артём с Максимом дёрнулись в её сторону, но не сделали ни шагу. Зато молодой король сразу сорвался с места. Следом за ним поспешил и Лофт, гном хмурился, бурчал себе что-то под нос. Ему явно не нравилось происходящее. Всё, Игорь хохотнул. Улетела птичка. Встав, он хлопнул Артёма по плечу. Взгляд мужчины при этом был снисходительным и насмешливым. Привыкай, все бабы такие. Ольга подавила желание спорить. Толку сейчас ругаться, спорить с человеком, который не примет её доводов, не было никакого смысла. Пустое сотрясание воздуха. Так как гномы с Алиной задерживались, Ольга принялась приводить себя в порядок. Благодаря Максиму у них теперь была вода. С его помощью она тщательно умылась, а потом принялась за волосы. Сидя рядом с костром, она руками расчёсывала не слишком густые пряди волос. Её взгляд сам упал на Людмилу Ивановну. Та стояла на краю лагеря и смотрела в сторону леса. Ольга внезапно поняла, что женщина очень похудела, и не только Даже её лицо стало словно моложе. Заметив, что женщина направилась в лес, Ольга поначалу подумала, что та пошла по делам, но затем закралось сомнение. Людмила Ивановна в последние дни была странной. Оставив волосы в покое, Ольга поднялась и заторопилась за ней. Догнав в паре десятков метров от лагеря, их уже не было видно, но женщина, судя по всему, даже не думала останавливаться. Перехватив её за ладонь, Ольга встала перед ней. Глаза женщины выглядели затуманенными. Людмила Ивановна, осторожно позвала Оля. Всё в порядке? Та моргнула. Её взгляд стал осмысленнее. Она улыбнулась и кивнула, позволяя вернуть себя в лагерь. Ольга решила присматривать за Людмилой Ивановной. Ей не хотелось однажды проснуться и обнаружить, что женщина пропала. Вышли они позже, чем планировали. Алина жалась к королю. Картина того, как она липнет к мужчине, точнее к гному, Очень походило на то, что у неё было с Артёмом. Сам парень постоянно хмурился, бросал на пару странные взгляды, а время от времени тряс головой, будто пытаясь что-то из неё вытряхнуть. Он был задумчивым и молчаливым. Максим шёл рядом с ним, изредка бросая на товарища беспокойные взгляды. Как поняла Ольга, эти трое жили до недавнего времени в одном подъезде и даже учились в одном институте, только на разных курсах. Через некоторое время Оля подобралась к Ловту, решив выудить у него больше информации. "Вам это не нравится?" спросила она, кивая в сторону пары, идущей рука об руку. Гном бросил на Олю быстрый взгляд и отвернулся, принимаясь пожевывать губу. Он молчал, явно не желая обсуждать своего короля за его спиной. "Если не хотите говорить, то не стоит", добавила Ольга, размышляя, какой бы вопрос задать. "Нет, всё нормально". Лофт повёл плечом, а потом шумно вздохнул. Просто удивительно, что его величество так быстро привязался к этой сильфи. Ольга не совсем поняла значение слова сильфа, но подумала, что так гномы обозначают женщин других раз. Она ведь огненная, резко спросил он. У неё огонь. Да. Если Оля и удивилась тому, как точно угадал гном, то не подала вида. Почему вам кажется, что их сближение странное? Алина, красивая девушка, ваш король тоже симпатичный. Они молоды, полны загадок друг для друга. Мне кажется, что это естественно, если они ощутят взаимный интерес. На самом деле, Ольга не думала, что такая быстрая смена парня нормально, но нужно было что-то сказать. Можно было спросить о царстве гномов, но кто знает, как лофт воспримет эти вопросы. Лучше подбираться постепенно. Гном посмотрел на неё, потом на пару, затем снова пожевал губу. Всё равно как-то странно, не согласился он. Лофт действительно ощущал смутную тревогу. Обычно Рудрам был более благоразумен, если, конечно, не считать этой выходки с походом. А тут он настолько увлёкся Сильфой, что, казалось, не замечает ничего вокруг. Он не сводил с неё взгляда. Неужели влюбился? с каким-то ужасом прошептал Лофт. А нельзя С заботой спросила Ольга, услышавшая его слова, пусть тот и произнёс их еле слышно. "Конечно, нет", воскликнул Лофт, а потом как-то воровато огляделся, словно опасаясь, что другие обратят на его выкрик внимание. Убедившись, что всё в порядке, он приблизился к Ольге и принялся горячо шептать: "Вам нужно сказать вашей Сильфие, что дело это безнадёжное. Повлияйте на неё". Оля прокрутила эти слова в голове и подумала, что дело, вероятнее всего, в том, что у короля уже есть договорённость о браке с какой-нибудь влиятельной семьёй гномов. Король обручён? задала она вопрос. Лофт глянул на неё странно, но потом качнул головой. Нет. Тогда я не понимаю, в чём причина. На лице Ольги отразилось недоумение. Может быть, причина в том, что у людей и гномов не может быть совместного потомства? Всё-таки королям нужны наследники. Но что-то подсказывало Ольге, что дело вовсе не в этом, ведь внешний вид гномов и людей был очень похожим. Гном с сильфой невиданное дело. Никто не примет такого союза. Им ведь не обязательно жениться, Ольга произнесла это с лёгкой неуверенностью. Мало ли, вдруг здесь не в чести свободные отношения. Лофт на пару секунд завис. Если только так выдал он не совсем уверенно. Грон будет недоволен, пробурчал он тихо, но Оля всё равно услышала. Кто такой Грон? Лофт снова взглянул на неё, на этот раз в его глазах таилось недоумение. Самое странное, он ничего так и не сказал, только оглянулся по сторонам со опаской, будто ожидая кого-то увидеть, а потом погрузился в задумчивость. Оля попыталась его ещё пару раз расшевелить, но лофт практически не реагировал. Кто такой Грон, Ольга узнала очень скоро. Они как раз подошли к входу в подземелье, выглядевшему как зев громадной пещеры. К этому времени люди в группе были усталыми и вялыми. Все мечтали о скорейшем привале. Их встречали. У около входа стояла большая группа гномов. Впереди можно было увидеть грозного мужчину, который недобрым взглядом смотрел на них. Оля ощутила, как мурашки побежали по коже от такого взгляда. Он явно не предвещал ничего хорошего. Лофт рядом с ней, казалось, побледнел. Сглотнув, гном торопливо вышел вперёд. "Главнокомандующий Грон", приветствовал он мужчину. "Мы..." "Замолчи", резко бросил названный Гроном. Оля и сама сглотнула. Голос был таким, что у нее затряслись колени от нахлынувших эмоций. Темный взгляд переместился с Лофта на людей. «Кого вы привели?» – спросил Грон, рассматривая каждого человека, как муравья под микроскопом. «Как кого?» – удивился Лофт, вставая так, чтобы закрыть с собой короля. «Делегацию сильфов?» Грон резко перевел взгляд на Лофта. Ольга видела, что тому хочется отступить, но он храбро остался на месте. Сильфов? спросил мужчина. Ты ослеп? Где ты видишь здесь сильфов? Делегацию? Ольга моргнула и нахмурилась. Их разношерстная компания точно не могла быть какой-то делегацией. Изначально она подумала, что гномы встречают их потому, что ждали, и ждали они именно их. Вот только, судя по всему, произошла большая ошибка. Закусив щёку изнутри, Ольга напроглядь нужно было спасать ситуацию. Ей не хотелось, чтобы их обвинили в умышленном сокрытии информации. Подождите, громко произнесла она, привлекая к себе внимание. А какой делегации идёт речь? Оля задала вопрос и посмотрела на Лофта, который, как ей казалось, начал обильно потеть от тревожности. Сильфов, слабым голосом выдал он, глядя на Ольгу так, словно у неё внезапно выросли рога. Делегация Сильфов Разве вы к нам не от них? Ольга украдкой бросила взгляд на устрашающего гнома и постаралась вести себя так, будто произошла чудовищная ошибка, и люди к ней не были причастны никаким боком. Нас переместили внезапно? поделилась Ольга. Мы совсем не ожидали этого. Разве не вы это сделали? вопрос прозвучал с долей утверждения. Вы сказали, что ждали нас, добавила она твёрдо. Сильфв Мы ждали сильфов. Вы сказали, что нас, настаивала Оля, даже не думая сдаваться. Она была твёрдо намерена переложить вину, в чём бы та ни заключалась, на других, нечестно и эгоистично, возможно, но интуиция подсказывала, она должна сделать так, чтобы у гномов не было сомнений, что люди не виноваты в сложившейся ситуации. В ином случае их группе может крупно не повезти. Вряд ли Лофту достанется серьезное наказание. Оля уже поняла, что он близок к королю, поэтому убить его за оплошность точно не убьют. «Я имел в виду сильфов», — с нотками паники в голосе сказал Лофт. «Казалось, еще немного, и он вцепится в свою бороду». «Ну, простите», — Оля добавила в свои слова капельку сарказма. «Я не могу читать мысли, вы четко сказали». Что ждали именно нас. Честно говоря, она не помнила точно, как звучали слова гнома, но была уверена, что не могла понять всё настолько неправильно. Мы подумали, что вы имеете какое-то отношение к нашему перемещению, поэтому охотно пошли с вами. И что теперь? Стоило этим словам слететь с её губ, как повисла тишина. Грозный гном хмурился, прожигая Ольгу внимательным взглядом. Алина жалась к молодому королю, явно пытаясь спрятаться за его спиной. Максим с Артёмом выглядели растерянными. Людмила Ивановна снова чему-то улыбалась. Игорь выглядел хмурым и напряжённым. Оля незаметно сглотнула, чувствуя, как от волнения у неё начинает всё зудеть. Сердце колотилось, отчего Ольге казалось, что она дёргается всем телом в такт биению. То есть вы не сильфы, Лофт спросил это с такой надеждой, что сразу становилось понятно, какой именно ответ он хочет получить. «Смотря что вы подразумеваете под этим названием», – максимально расплывчато ответила Оля. «Ну как же?» – гном взмахнул руками. «А, он точно сильф!» При этих словах Лофт указал пальцем на Максима. «Я видел, как он играет с водой, а она владеет огнем». Палец гнома переместился на пискнувшую от такого внимания Алину. или должна? Ты не уверен, спросил Грон. Ольга снова едва подавила желание отступить. "Я не видел", признался гном, "но слышал от неё". Его взгляд переместился на Олю. "Я видела это своими глазами", немедленно выдала она и повернулась к Алине. "Покажи свою магию", попросила она нетерпеливо, надеясь, что демонстрация сил сможет как-то им помочь. "Зачем?" заупрямилась не кстати девушка. Не покажешь, нас убьют, сгустила Оля краски, забывая, что на её шее всё ещё висит переводчик. "Я не хочу", захныкала Алина, заставляя Ольгу ощутить особенно сильный приступ кровожадности. "Не хочешь умирать или показывать магию?" Терпение практически лопнуло. Девушка заплакала сильнее. Молодой король Хмура глянул на Ольгу и Грона, а потом обнял Алину за плечи и прижал к себе. "Ни к чему всё это, дядя сказал он. Возможно, мы встретили не делегацию, но нет никаких сомнений, что это сильфы. Они безобидны. Разве ты не видишь? Да и кем они, по твоему мнению, могут быть? Ольга искосоглянула в сторону Грона. Тот стоял с колой, такой же твёрдой и казалось нерушимой. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Тёмный взгляд наконец-то оставил Ольгу, позволив ей вздохнуть свободнее. и сместился в сторону короля и Алины. Несколько секунд Грон внимательно изучал пару, а потом по какой-то причине сильно нахмурился. «В темницу их!» – приказал он внезапно. «Дядя!» – воскликнул король, сжимая кулаки. «Никакой темницы!» Ольга дернулась, как и окружающие гномы. Многие из них начали переглядываться, становилось понятно, что они не знают, кому подчиниться. А это значило, что Грон имеет большую власть в царстве гномов, по крайней мере, сопоставимую с властью короля. Ваше величество, вы не понимаете. Это ты не понимаешь, снова довольно громко воскликнул король. Его симпатичное лицо побледнело и пошло красными пятнами. Это выходит за пределы твоих полномочий. Ты не можешь бросать в темницу моих гостей. Ваше величество, выдохнул рядом с Ольгой Лофт. Он то и дело переводил испуганные взгляды с короля на Грона. «Может быть, не стоит?» Рутрам повернулся к нему и взглянул так свирепо, что сразу стало видно его сходство с Гроном. «Они мои гости, я так сказал!» упрямо выдал король, прижимая притихшую Алину к себе сильнее. Ольга видела, как при этом Артем стиснул кулаки, но промолчал. «Кажется, желание Алины искать среди доступных ей мужчин тех, Кто обладает наибольшей властью, сыграла им в этот раз на руку. Оторвавшись взгляд от короля, Оля посмотрела на Грона. Тот стоял прямо, широченные плечи были развёрнуты, спина прямая, как и тёмный, грозный взгляд. Он был выше остальных гномов, но не намного. Тёмная борода была заплетена в аккуратные косички. Усы и брови не казались лохматыми, как у Лофта. Одет гном был в плотные одежды и доспехи. За плечом виднелся огромный двусторонний топор. Кроме того, Ольга заметила на поясе что-то вроде молота и короткого кинжала. Волосы Грона достигали плеч. Они имели тёмный цвет и слегка велись. Честно говоря, на гнома этот сильный и крепкий мужчина совершенно не походил. Он напоминал Оле средневековых воинов, которые привыкли к постоянным битвам. Показалось, что она практически чувствует исходящий от Грона металлический запах крови. Молчание затягивалось. Гномы нервничали всё сильнее. Ольга понимала, что Грону придётся уступить, если он, конечно, не хочет организовать переворот прямо сейчас. Имелась ещё вероятность, что короля ни во что не ставят в собственном королевстве. Но, судя по всему, это было не так. Возможно, Грон и считает своего племянника мальчишкой, но он точно не станет подрывать его авторитет на глазах у подданных. Как прикажете, ваше величество, произнёс наконец Грон, подтверждая недавние мысли Ольги. "Дядя", как-то потерянно прошептал Рутран. Ольга с интересом посмотрела на него. Сейчас, когда угроза перестала нависать над головами людей, она слегка расслабилась. "Стало интересно, почему король который минуту назад выглядел таким непримиримым и решительным, сейчас смотрит на своего родственника как побитый щенок. Грон никак не отреагировал на обращение короля. Он окинул быстрым цепким взглядом их группу и повернулся к своим гномам. "Немедленно отправляйтесь к месту встречи и приведите сюда настоящую делегацию", отдал он приказ, а затем развернулся и направился в сторону входа в пещеру. "Дядя, постой!" крикнул король, и Кои как отлепив от себя Алину, побежал за уходящим гномом, который даже не повернулся, когда его окликнули. Ольга выдохнула. Неужели им удалось выкрутиться? Она снова посмотрела в сторону Алины. Пусть девушка и раздражала, но в этот раз она смогла оказаться полезной. Надеюсь, всё будет хорошо, Лофт рядом вздохнул. Оля сразу повернулась к нему. Что случилось? Спросила её Алина, не давая завязать новый разговор с гномом. Ольге было интересно, почему король выглядел таким расстроенным, когда Грон ушёл. Сначала ей показалось, что между родственниками натянутые отношения, но, видимо, она ошиблась. Да, Белоснежка, мне тоже хотелось бы знать, вставил свои 5 копеек Игорь, молчавший до этого. Кто этот утырок? Ольга рассказала, чего ему удалось избежать. Все восприняли новости по-разному. Алина сразу начала улыбаться, явно гордая тем, что только из-за неё целый король пошёл против такого грозного гнома, собственного родственника. Максим с Артёмом тревожно переглянулись. Оба старались не обращать внимания на девушку, которая время от времени всё-таки поглядывала в их сторону. Людмила Ивановна, бросив взгляд на Алину, осуждающе покачала головой. Это был редкий в последнее время момент, когда женщина выглядела практически прежней. Шлюхи всегда были полезны, хохотнул Игорь, совершенно не стесняясь в выражениях. Девушка, услышав его слова, поджала губы. Её подбородок задрожал. Не было сомнений, что она хочет заплакать, но каким-то образом ей удалось сдержаться. Вскинув голову, Алина презрительно посмотрела на Игоря. Я хотя бы помогла, в отличие от быдла которая только и может, что загрязнять воздух, выдала она неожиданно. Бесполезный биомусор, такие как вы только засоряют пространство, мешая нормальным людям жить. Хмыкнув, она торопливо последовала за королём. Ольга решила, что девушка просто убегает, опасаясь возмездия неуравновешенного мужчины. Тот, отойдя от неожиданности, покраснел от ярости и бросил на Алину убийственный взгляд. Не дожидаясь, пока он разразится терадой, Ольга последовала за уходящими в пещеру гномами.